Глава 74. В глубины. На третьем уровне снова сражение с зомби и скелетами. Ловушки все такие же жесткие, но благодаря Серкану для нас это не проблема. Хороший темп и расходов тоже почти нет. Осталось только найти пожирателя духов, которого ищет Джан. И будет просто идеально. Хотя нет, лучше всего будет, если мы захватим подземелье полностью. Скажи, а этот пожиратель духов? Что это за демонический зверь? Как он выглядит? Поинтересовался я. О, не знаю». «А, но ты ведь его поймать собираешься?» «Говорят, раньше он выглядел как обычный зомби, но пожирая других духов, он эволюционирует и может принимать уже различный облик. В прошлый раз, когда я случайно встретился с ним, пожиратель духов выглядел как гигант. Не представляю, каким он будет сейчас». «А в прошлый раз? Где ты его встретил?» На надземной части подземелья. Наверняка властелин подземелья призвал его для погони за мной». «И что, даже ты не одолел его?» Да, я ведь тоже частица темной магии, некромант. Представляешь, что когда-нибудь я с ним встречусь, я разрабатывал разные планы. Но даже так, с разработанными специальными планами для Пожирателя Духов, в конце концов, я чуть ли не был им поглощен. Все-таки я тоже частично дух, а чем и сожалею. Ого, какой жесткий. Ну, даже если я его не заполучу плевать, я даже не знаю, где он. Потому как изначально моя цель — захватить подземелье. Ведь если в этот раз вместе с вами мы захотим подземелье, Пожиратель Духов будет уже и не нужен. То есть можно его и не искать? Ага. Так мы продолжали идти, без установок, все дальше и дальше продвигаясь вглубь подземелья. Прошло два дня с момента погружения в подземелье. Мы успели легко пройти третий и четвертый уровни, затем пересекли пятый и шестой. И вот уже захватили два следующих. На девятом уровне нас встретили монстры с уровнем угрозы 9. Были там скелеты и адских гончих, и змея подобных наг. И даже темного паладина. Время от времени Жан совершал очищение. И можно сказать, что в подземелье бессмертных он имел явное превосходство. Словно был нашим Джокером. К тому же предметы, которые у него были, очень помогали в тех или иных местах подземелья. Например, лампа в форме по своим светом, оказывается, создавала зону, безопасную от бессмертных. Благодаря этому ночью мы спокойно отдыхали. Но сразу за безопасной зоны непрерывно стунущие зомби сновали туда-сюда. А это было немного противно. Я почувствовал настоящее уважение к Франу Жанну, безмятежно спящим при всем этом. Хотя все же Фран не сравнится с Жаном. Когда во время ужина зомби приближался вплотную к безопасной зоне, даже Фран немного скривилась и не поворачивалась к нему, делая вид, что его не существует. Но на Жане это не произвело никакого впечатления. Он продолжил ужин, как ни в чем не бывало. Но ведь это зомби, разве нет? Двигающийся труп, ведь так? Они воняют, и от них постоянно отваливаются куски тела. Наверное, это потому, что он некромант, но все равно это достойно уважения. Еще я наконец-то поэкспериментировал с навыком изменения формы. Получается, что я могу превращаться и в элебарду, и в короткий меч. Но, честно говоря, сейчас это нам не нужно, ведь потребляется куча сил. Другую форму нужно постоянно подпитывать магическими силами. К тому же все наши боевые навыки рассчитаны на меч. А поскольку моя масса не изменяется, то стать каким-то громадным оружием я тоже не могу. Я все же думаю, что можно как-то по-другому использовать этот навык. Но снова же, все это нужно исследовать дольше. «Это что, зал с боссом девятого уровня?» – спросил я. Внутренняя часть этого подземелья похожа на лабиринт, но в конце каждого уровня неизменно есть большой зал. Вот уже сколько раз мы видели такой вход. Несомненно, за ним нас ожидает зал с боссом. С каждым уровнем и монстры и боссы становились сильнее. После зомби мы встретили скелет тигра, зомби-мечника-рептилоида, скелет Наги... Зомби-прыгучего паука, зомби-химеры, зомби-старейшины, зомби-копейщика. Особенно на восьмом уровне зомби-старейшины и зомби-копейщик не только имели магическое оружие, но использовали навык священных искусств. Это было очень сильные противники. Впервые в этом подземелье очков жизни у Фран упало больше, чем наполовину. Но благодаря этим боссам мы заполучили навыки искусства священного копья и мастерства священного копья. Возможно, у навыка изменения формы появилась надежда в виде копья? Ну что... Я открываю? Ага. Из того, что есть внутри, я чувствую только одного скелета. Ну-ка, какой же это противник? Взрыв пламени! Многократная торнадо! Дыхание ада! Это были наши базовые искусства, одно за другим создающие концентрированную магическую атаку. выпущенные нами четырьмя магией одновременно атаковал скелета. Хм, он до сих пор двигается. Да мы ему, похоже, вообще урона не нанесли. Семейство. Легендарный скелет-боец. Дух. Демонический зверь. 24 уровень. Настоящий статус. Страж. Очки жизни. 1568 из 1663. Магия. 988. Сила. 637. Выносливость. 713. Проворность 436. Интеллект. 289. Магия. 521. Ловкость. 550. Навыки. Чувство помех. 6 уровень. Мастерство меча. 10 уровень. Максимальный. Мастерство священного меча. 1 уровень. Искусство меча 10 уровень максимальный. Восстановление 8 уровень. Пассивно магический урон, шестой уровень, сопротивление обстоятельствам, 9 уровень. Управление духом 4 уровень. Магия духов — 8 уровень, ментальное сопротивление 6 уровень. Сопротивление магии, 9 уровень. Темное искусство, четвертый уровень. Управление волей. Дополнительные навыки. Раскрытие потенциала. Титул. Страж подземелья. Снаряжение. Магический меч смертельного взора. Орехалковый доспех. Плащ короля тьмы. Магряный скелет, облаченный золотой доспех, начал медленно выходить. От него исходила невероятная сила угрозы. И это магическая мощь. Нет сомнений, уровень угрозы Б. Давно мы уже не сражались с монстром такого уровня. По характеристикам мы однозначно превосходим его. Но защита у него значительно лучше. Восстановление восьмой уровень, сопротивление обстоятельствам девятый уровень, ментальное сопротивление шестой уровень, сопротивление магии девятый уровень, да еще и орехалковый доспех, усиливающий сопротивление магии. «Получается, что магические атаки практически бессмысленные». «Жан, отходи назад», — попросил я. «Да, с этим я не слишком совместим. Буду вас восстанавливать». У Руси охраняй Жана. Наверняка будут и другие бессмертные». так? противники скелета». «Мастер!» «Верно». Фран убрал иллюзорный меч в инвентарь. «Такого противника можно уничтожить, только серьезно настроившись». «И Фран это прекрасно понимала». «Крепко ухватившись за она активировала меня». Да, всё-таки это лучшая комбинация. Да, с мастером вот комбинация. <гум> а? Да нет, ничего. А ведь когда наши силы объединяются, мы не можем проиграть, ведь так? Разумеется. Отлично. Мы уже давно не сражались с таким сильным противником. Соберёмся с духом. Ага.